Такуми янаи. Врата. Там бьются наши войны. Том 3. Огненный дракон. Часть 1. Глава 1. Принцесса Империи Пина Калада проснулась после долгого сна. Едва расцвело, она направилась в свой кабинет, оконные ставни качнулись назад, и лицо девушки осветило солнце, заставив прищуриться. Имперская столица была в двух днях ходьбы от побережья Лазурного моря, Солнце сильно пекло, но ветер, дующий с ледников с севера, делал погоду комфортной. Императорский дворец возвышался на склоне холма Саделла, самого восточного из пяти холмов, на которых стояла столица. Ей принадлежал один из особняков в восточном крыле дворца. Воздух в нем был наполнен душистым ароматом кипарисов, ветер приносил его из восточного леса. И не нравилось дышать им, ибо он очищал голову. «Ваше высочество, вы снова не ночевали у себя в комнате?» проворчала Гамильтон, открывая окна в кабинете. Пина была одета в одежду, именуемой в этом мире туникой. На столе лежали всевозможные книги, а также письма с разных концов страны. Большинство из них было написано на пергаменте, но в последнее время все чаще начинала использоваться офисная бумага, закупленная в обществе жителей Арнуса. «Arnus Living Комьюнити ALC». «А, я испортила». Она принялась выпрямлять пергамент, который смело во сне. Это был финансовый отчет домоформал, Должно быть, она уснула на нем, пока читала. На ее пальцах виднели следы от чернил, и хотя одежда и лицо не были грязными, ее туника была смята и причиняла тем самым дискомфорт. Ваше Высочество, почему бы вам не принять ванну перед завтраком? Прости, так и сделаю, ответила Пина, капитулируя перед Гамильтон. В сегодняшнем списке дел много важных событий: обед с Натрэм Цезароном и ужин в честь дня рождения дочери маркиза Дюсси. Между трапезами Шэнди хотела поговорить с вами. Думаю, она хочет рекомендовать кандидаток на пост следующего лидера Ордена Белой Розы. Разве Паначи и Шэнди не дали обед сестренства? Я думала, Шенди станет следующим лидером Ордена. Быть может, вместо того, чтобы стать лидером, она хочет пойти в Арнус вместе с Паначи? Пина поморщилась, нахмурившись. Разве остаться и дальше управлять рыцарями было не лучшим способом вернуть доверие среди сестер? О чем она думала, когда сказала, что ее тошнит от традиции и правил Ордена? Если все в действительности было так, как говорит Гамильтон, она не собиралась мириться с этим. В любом случае, сначала стоило выслушать Шенди и уже только потом делать выводы. Сегодня Сугавара сама встретится с лордом Цицероном, а затем у него встреча в доме Дюсси. Вот список первой партии заключенных для освобождения. Может пригласить на эту встречу родственников тех, кто в списке, и Сугавара сама лично им передаст список. Не желаете знакомиться с ним? А, я уже изучил его прошлой ночью... Сдается мне, они собираются амнистировать 15 человек, но здесь я вижу только 14 имен. Почему же они оставили пустое место? Пока Пин размышляла о поиске необходимых документов среди огромных завалов на своем столе, одна из куч упала на кровать, как камнепад. А. Гамильтон принялась подбирать документы, не дав принцессе сделать это самой. Ваше высочество, пустое место в списке является приманкой для лорда Цицерона. Я считаю, что его племянник находится среди заключенных японских сил самообороны, поэтому я и оставила пустое место для успеха сегодняшней встречи». Обдумывая слова Гамильтон, Пина схватилась за голову. То ли её память достигла своего максимума, то ли она уже не могла ни о чем думать. «С вами все хорошо? Выглядите уставший. «Если бы я это сказала, ты бы заняла мое место!» «Вы же знаете, что я не могу!» «Поэтому это означает, что должна работать более усердно, не так ли?» Собрав все документы, Пина встучила их Гамильтон, и пошла принимать перед отъездом в ванну. После ванны она собрала свои алые волосы, нанесла легкий макияж и оделась. Спустя час после пробуждения, закончив свои приготовления, Пина пошла завтракать. Собралась она довольно быстро, учитывая, сколько обычно времени тратили благородные дамы, чтобы собраться. Прежде чем появилась Пина, суговара Коиджи, ожидая ее, уже приступил к завтраку. В меню была горячая перловая каша с вяленым мясом и цитрусовые, В особняке Пины было много служанок, и они делали все, чтобы не причинять гостю беспокойства. Сугавара был одет в формальный костюм, именуемый Тогой, дабы не вызывать лишних проблем. Однако, не будь Пины, он бы не пошел на это. Начало дипломатических отношений было положено в Японии, здесь же, в имперской столице, он никого не знал, поэтому на любых встречах ему была необходима помощь Пины. Причиной, по которой Сугавара стал послом от Министерства иностранных дел в специальном регионе, было увеличение своего присутствия в столице. Его работа заключалась в налаживании отношений и подготовке переговоров, оттачивании мастерства владения местным языком и сборе информации о местной аристократии. «Доброе утро, ваше высочество!» «Доброе утро, Сугавар дано. «Вы, как всегда, рано!» «Зато ты поздновато!» – подумал Сугавара, засыпая пину комплиментами, которые он обычно использовал для деловых встреч. Этому трюку он обучился во время учебы во Франции И ему казалось, что и здесь он сработает. Сел за стол, Пина поела немного каши и фруктов, завтрак казался и пресным, и она старалась не забивать желудок. Причину такого поведения она объяснила так. «Нам предстоит обед в доме лорда Цецерона, затем ужин у Дюси. По правде говоря, не знаю, влезет ли это все в меня». Проблемы с банкетами везде одинаковы. Сугавара, будучи во многих подобных ситуациях, прекрасно ее понимал. И «У нас есть поговорка, что здоровое тело начинается с желудка». Хотя при такой работе сохранить его в полном здравии непросто. Ау, диета, особенно для женщин, оказывает существенное влияние на тело, цвет кожи и внешний вид. Поняв, о чем думает Пина, Сугавара предложил: У нас есть хорошее лекарство против расстройства желудка. Если хотите, я привезу вам парочку. Пожалуйста, если вас не затруднит. Благодарю вас. В империи каждый праздник заканчивался пиром. Никаких иных развлечений не было. Поэтому, как и в Японии, готовились к определённому количеству пищи и алкоголя. Однако на этой стороне врата определенное количество пищи было велико, что выливалось в некие трудности. Естественно, что трапеза у лорда Цицерона была такой же роскошной. На ней были рыбные супы с овощами, фрикадельки из баранины, фрукты, охлажденные снегами с горных склонов, а также море блюд из птиц, рыба, мясо с овощами. Все это разнообразие пищи, как и её количество, было весьма впечатляющим. Гости демонстрировали свой аппетит, что и являлось признаком вежливости к организатору трапезы. Только благодаря принцессе Пине Сугавара получил такой радушный прием. Попытаясь он сделать это в одиночку, на него бы прокинули ушат с холодной водой. Цицерон для Мальтоза был членом семьи Мальтоза, одних из основателей империи, однако являлся лишь членом побочной ветви известной семьи и было в низах имперских сословий. Тем не менее, обладая необыкновенными дискуссионными и лидерскими качествами, имел большинство сторонников в Сенате. Во избежание путаницы с другими сенаторами из Мальтоза, его называли господин Цицерон. В этой войне он принадлежал к милитаристской фракции, другими словами, был сторонником идеи реорганизации военных сил Империи в Одинный Легион с целью уничтожения варвара Фарнуса. Противовес им существовала фракция сторонников мира, их идея заключалась в передаче полномочий Императора как главнокомандующего Сенату с последующей реорганизацией армии. Параллельно этому необходимо было установить контакт с людьми из Арнуса и мирным путем попросить их вернуться на ту сторону врат. Цицерон был выбран для проведения переговоров как раз таки из-за того, что состоял в милитаристской фракции, которая была по-прежнему мотивирована. Фракция сторонников мира была малочислена, и план с заключался в переманивании военной знати на сторону мира. Объяснив это Пини, он попросил предоставить ему подходящего человека, в итоге выбор полно Цицерона. лорд Цицерон. Позвольте представить вам его превосходительство, Сугавару Койджи, посла земли под названием Япония. Пина специально повысила статус Сугавары, а он, в свою очередь, не стал ее исправлять. Рад познакомиться с вами, лорд Цицерон. С надменным лицом Цицерон произнес: Прошу прощения, на мне неизвестно ни одна страна, именуемая Японией. Могу ли я узнать о ней побольше? Империя была могущественным государством, с самого начала под ее контролем были из десяток королевств. А когда подводился подсчет союзных народов и объединившихся племен, их оказалось больше сотни. Цицерон хоть и был сенатором, но не был дипломатом, а следовательно были и страны, о которых он не знал. «Как бы это сказать? Япония — это страна четырех времен года с красивыми горами и реками». Услышав такую, Цицерон тихо фыркнул. Его жена посмотрела на него придурковатым взглядом и пожила плечами. Он попросил посла примитивного народца рассказать о своей земле, а в ответ получил лишь какой-то бред про прекрасную страну. Это и за ответа нельзя было считать. На первый взгляд Сугавар оказался талантливым, но все таки плебеем. Пройдет много времени, прежде чем он сможет соответствовать в остроумии с императорскими патрициями. Такое мнение сложилось у Цицероне о Сугаваре. Впрочем, это не его вина, что его страна была отсталой. Цицерон гордился своей справедливостью, и поэтому хотел поднять мнение о Сугаваре хотя бы на пару пунктов, или, по крайней мере, пытался сделать это. Пина, наблюдавшая со стороны, видела цицерона насквозь. Вздохнув с досады, она подумала про себя. «Будьте осторожней, вы играете ему на руку». Но, будучи лишь посредником переговоров, девушка промолчала. «Я принёс вам дары из моей страны. Пожалуйста, примите их». Это выглядело как шоу представления подарков». Сугавар щелкнул пальцами, и слуги Пина вместе с силами самообороны, сопровождавшими Сугавару, в лице сержанта Наоэ, начали приносить коробки. Холодная улыбка Цицерона сменилась уже искренней. Рулон киотского шелка, скреплённый золотыми и серебристыми нитками, лакированные изделия из канадзавы, украшенные черными и красными узорами, и изделия из стекла с отцами Кюрика были словно произведения искусства. Имелся также культивированный жемчуг из Шимы, про который один легендарный ремесленник однажды сказал «Однажды этим жемчугом я украшу все женские шеи мира» и катана канцайских кузнецов. Следом шли экипы японской бумаги, пергаменты, перьевые ручки и другие письменные принадлежности. Все это было удобным в пользовании и не выглядело как дешёвые подношения. Это был показ японской культуры и практичного антиквариата. В течение последних нескольких дней Пина привыкла видеть суговору за работой, начинал он со смиренного отношения, а затем начинал излучить привлекательность. Что заставляло людей продолжать с ним беседу. Именно потому, что Цицерон являлся аристократом с хорошим вкусом, Он понимал всю практичность и функциональность вещей, представленных его взгляду. Жену Цицерона привлёк ярко окрашенный шёлк с вышивкой, в то время как сам Цицерон был очарован прекрасной кривизной катаны. Хоть он и был известен как оратор, но все же восхищался оружием, в первую очередь именно как мужчина. «Восхитительно! Неужели все это сделано в Японии?» «Верно, все это было сделано мастерами моей страны. Какова же сама Япония, где создаются такие шедевры? Простите меня...» «Кажется, я был предвзят по отношению к вам». Мнение Ацицирона изменилось. Отвергнув свое высокомерие, показанное сначала, он проникся уважением, в частности, как один из ценителей прекрасного и любви к чужим культурам. «Однако, ваше превосходительство Сугавара, вы весьма хитрые. Говоря о японских пейзажах, в ваших словах чувствовалась гордость. Так где же находится ваша земля?» Пина прижала руку к колбу. «Насколько же он прямолинеен? С другой стороны, он стал более открыт и даже отпустил охрану. «В настоящее время моя страна находится в состоянии войны с империей. Мы живем по ту сторону врат». Стоило Цицерону это услышать, как у него отвисла челюсть.